«Брешешь, Степка! Большая польза для развития!» — возразил бендюк. «О, потрогай мускулы!» «Здорово! То-то и оно-то! Который силач ему плевать на всех!» «Вы вот с Лелькой к внучкам почему подлипаете?» «Трусы потому что! Селенка слаба, так думаешь, своя компания заступится!» «Эх вы, фигуры! А мне ваша компания не требуется! Я сам управлюсь! Во, кулак!» «Здоров кулак, а головой дурак», — сказал Стёпка. «Но скажи, чего ты сам с собой в одиночку добиться можешь? А мы тебя компанией или научно сказать обществом, если вместе решим, так в два счета. Вот наша сила». «Конечно, если все на одного», — сказал Биндюк. «Только это уж не по-честному». «А когда работали все на одного? Это по-честному было?» — спросил Стёпка.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 Прошло по двору. Потом бендюк шумно вздохнул и пошел к калитке. Он уходил сутулись, и его лопатки, нетронутые лопатки чемпиона, выглядели так, словно только что коснулись поражения.